Глава седьмая. Студент Я в очередной раз окинул взглядом свое отражение в зеркале. А хорош! Нет, правда, писаный красавец высок, широкоплеч, узкобедрой. Картинка да и только. И по фигуре студенческий фрак с короткими фалдами Только лишний раз подчеркивает мою спортивную фигуру Живем мы не богато и сукно на студенческий мундир пошло среднего качества Зато пошито в лучшем виде Матушка моя портниха и модистка Не скажу, что самая известная в Орле и к ней записываются в очередь Но и не неумеха какая Так что может и раскроить как надо и шов ровный, почти как швейной машинкой выведет После смерти отца доходы резко упали. Он был хорошим учителем фехтования и не испытывал недостатка в учениках. «В принципе, оттого мы с матушкой хорошо и фехтуем. Когда его не стало, она взялась за переделку старых платьев. Далеко не все могут себе позволить частую смену гардероба, но модистки способны вдохнуть в них новую жизнь. Причем настолько, что на выходе получается по-настоящему новое платье». Правда, заработки модистки оставляют желать лучшего, и то, что матушка еще и портняжила, не больно-то помогало. Слишком большая конкуренция, а значит и плата за эти услуги не столь уж и высока. Если ты не модная мастерица, конечно же. Поэтому она была вынуждена еще и ходить в княжеское присутствие, сдавать ману. Всего-то копейка за 10 единиц, но у нее шестой ранг. Так что в зависимости от наличия времени в месяц получается выручить 5-6 рублей. «Одаренным сложно остаться совершенно без заработка, и уж точно с голоду они не помрут. Хотя и высоким такой доход не назвать». «Барич, пожалуйте к столу!» Вслед за стуком в дверь послышался голос Матрёны, единственной нашей служанки. да поди еще пойми, служанка ли она. Если что, то по загривку мне от нее прилетает регулярно, а рука у нее тяжелая» и без усиливающих зелий. Злиться на нее я не могу, только и того, что шиплю, как змей, уклоняясь, и грожу выпороть. Но по правде, сам за нее башку кому угодно оторву. Потому что на любовь нельзя отвечать неблагодарностью. И плевать, что она видит перед собой паренька, выросшего у нее на руках, а на деле это взрослый мужик, появившийся в этом мире чуть больше года назад. Постепенно я проникся уважением к обеим этим женщинам. Ну и, наконец... Они те, на кого я могу положиться без оглядки. Те, кто вывернется за меня наизнанку и ничего не простит взамен. Я тупо не могу ответить им меньшим. Когда вошел в столовую, завтрак уже был на столе. Ничего особенного. Блины с творогом, сметана, малиновое варенье и чай. Но хоть не каша сегодня и то радует. Ее тут готовят несравнимо вкуснее, чем в моем мире. Рассыпчатая. Она буквально тает на языке, и это не фигура речи. Но я к ней все равно как-то не очень. К тому же в походе надоело хуже горько редьки. «Никита, ко мне днями заходила Аграфена Генриховна», – произнесла мать, стоило только мне опуститься на стул. «Не рановато ли мне еще о женитьбе думать?» – покачал я головой на упоминание довольно известной орловской свахи. «Я тоже так думала, но она сумела меня убедить, что время уже подошло. У Мирошкиных младшенькая на выданье В этом году закончила университет по специальности лекарь, и батюшка за ней дает хорошее преданное. Успеешь и жениться, и университет закончить». «Ну и на коем такое золото без дохода?» – хмыкнул я. «Не все о выгоде печься. А графена Генриховна говорит, что ты глянулся, девочки». Не пыталась ли она заговорить с тобой во время учебы? На балу или в ресторации? Нет. Вранье. Пыталась. Дважды. И оба раза я прикинулся валенком. А иначе, откуда бы я ее знал? У нас разница два года. Для универа мы из разных миров. Да ты хоть знаешь ли, о ком речь? Если не ошибаюсь, тихоня, эдакая серая мышка со средненьким даром. Кому-то повезет, и я не иронизирую. «А почему не тебе?» «Нет, матушка, я пока погожу жениться», макая блин в чашку со сметаной, возразил я. «А чего годить-то, барич? Чего годить? Сам поди и бесталанный. Кто ж со знатным даром за такого пойдет?» всплеснула руками Матрена. «Так не люба она мне», возразил я. «Ничего, стерпится, слюбится. А то, что скромница, так это и хорошо. С какой то беды недолго». «Ты послушай, Матрена, ты послушай». Она тебе зла не пожелает. Опять же, со средствами и дар поднять можно. А он никогда лишним не будет. «Милые мои матушка и матрёнушка, я вас люблю всем сердцем, но жениться до окончания учебы не собираюсь. И давайте на этом закончим. Можно я позавтракаю и побегу в университет? Не хочется опаздывать в первый день». «Ешь уже. Но разговор не окончен». «Милостиво позволила мать». В университет я направился пешком. Наши доходы не позволяли раскатываться на извозчиках, так что мы все больше ножками. Экипажами же пользовались только по случаю каких-либо выездов. Мы, конечно, не богаты, но какую-никакую полусветскую жизнь ведем. И в гости ходим, и гостей порой принимаем, и на балах бываем. В основном общественных, организованных городскими властями». С 16 лет по субботам я хаживал в ресторацию, где регулярно случались танцы. Это Эдакая дискотека 19 века. Вход туда не бесплатный, целый рубль, да плюсом к тому внутри работает буфет, где можно приобрести разные напитки и мороженое. Пока отец был жив, я, а вернее мой рецепиент, мог себе позволить вести активную жизнь, ни в чем не уступая основной массе сверстников. Я-то как раз этим уже похвастать не могу. Мать очень старается, чтобы ее чадо посещало подобные мероприятия, но случалось это один, в лучшем случае, два раза в месяц. На большее наших средств не хватало. Да и у меня имелись другие планы на весьма скромные доходы. Но и в затворнике я не спешил. Опять же, интересно ведь оказаться в исторических декорациях начала XIX века. Пусть в плане вооружения и воинского искусства все на уровне эдакого фэнтезийного средневековья, но все остальное очень даже соответствует. По дороге завернул в алхимическую лавку. На извозчика-то денег мне жалко, а вот на развитие дара экономить последнее дело. Потому и полторы тысячи за саблезуба я скрыл от матери. У меня на эти деньги другие планы. Пока есть время, буду вкладываться в дар». Мне этого хватит на 30 зелий роста с прогрессом в 50 раз. А это увеличение объема вместилища на 167 единиц, что в итоге выведет меня на крепкий шестой ранг. Звучит красиво, только одна беда. В одночасье ничего не получится. Если бурдубасово можно использовать не чаще раза в 20 дней, то у этого периодичность в 10%. А значит, в месяц я смогу употребить всего 3 склянки, что даст лишь 17 единиц. Плюсом еще и мои стандартные 3 единицы за ежедневные медитации, и на выходе имеем 20. Так что путем нехитрых арифметических вычислений, получаем, что израсходовать деньги и достигнуть шестого ранга я смогу только к началу будущей весны. Ага, только... Скромность мне не помешала бы, потому что другие при таком же подходе сумеют получить не более 42 единиц бонусами и 8 от ежедневных медитаций. Против моих двух сотен. Пожалуй, разница более чем очевидна. Одно плохо. После последнего приема зелья роста мне теперь нужно будет выждать еще полторы недели. Знал бы, что так удачно поохочусь на саблезуба, не стал бы пить бурду басова. Но сделанного не воротишь... Придется ждать. Зелье же я купил не столько по необходимости, сколько чтобы было. Ну и как вожделенный предмет, который уже давно хотелось приобрести. А возможности не было. Вот пусть теперь душу и греет. Выйдя из лавки, быстро дошел до университета и прошел на мощенный двор через распахнутую калитку в кованом заборе. А когда уже поднимался по лестнице парадного крыльца, меня нагнал мой друг по гимназии а ныне однокашник Вальцов. «Привет, Никита!» – хлопнул он меня по плечу. «И тебе не хворать, Дима!» – протянул я ему руку. «Чего такой возбужденный?» «Ну как же! Опять начинается бурная студенческая жизнь!» «Мы, кстати, сегодня решили отметить начало учебного года. Ты как, с нами?» «Во сколько и где?» «Сразу после занятий на квартире у Хващева». «Клим в своем репертуаре». «А чего ему сделается?» «Имение его родителей дает стабильный доход, может себе позволить. Кстати, тобой тут интересовались», – заговорчески произнес он. «И кто?» – скосил я на него взгляд, проходя в дверь, распахнутую перед нами швейцаром. «Не Фёдова Елена Владимировна». «Я даже замер посреди прохода от неожиданности. И как же я мог позабыть о первой красавице универа? Наверное, просто знал, что у нас не может быть ничего общего, вот и не думал в эту сторону». Местные помешаны носили дара или его росте, что не составляет особого труда при наличии тугого кошелька. У меня, по общеизвестной версии, нет ни того, ни другого». Получается, Зоя Пауна вовсе не с плотским интересом рассматривала молодого гостя. Она либо видела меня прежде в Орле и узнала, либо догадалась, что я прибавил себе пару лет. Как результат, могла поведать об этом своей дочери, которая... А что она? Попробует взять меня в оборот и женить на себе? Обладатели дара, сильного от природы, желанный трофей даже для старинных знатных родов. Это как племенные быки, которых приобретают для улучшения породы. Собственно, именно поэтому я и не желал афишировать свои способности. Не хочу, чтобы меня пользовали как захочется. Идут они все лесом. Не скажу, что брак по расчету мне в буквальном смысле претит... Но и жениться из одной лишь выгоды желанием не горю. А то еще сведут с какой-нибудь страхолюдиной, от которой во сне топором не отмашешься. И будет мне радость. Да ну нахрен. «Ты чего замер? Пошли?» Подтолкнул меня друг, и я, наконец, сдвинулся с места, освобождая проход. «И к чему я понадобился первой красавице универа?» «А я знаю. Сколько парней она уже отшила, и не сосчитать. А тут вдруг...» «Хотя... чего это вдруг?» И у нас красавец, каких мало!» «Только бестоланный. «Да, ладно! Поднять ранг хотя бы до седьмого особых проблем не составляет!» «Только для этого нужна сущая мелочь. Деньги!» <кхем> Смутился мой друг и суетливо кивнул в сторону университетского театра, куда направлялись и другие студенты. Торжественная часть по случаю начала нового учебного года прошла, как всегда, пафосно. Не скажу, что нашлись смельчаки, которые посмели явиться в универ под шафе, но в том, что больше половины, причем и девицы в том числе, не слушали ректора и перешептывались относительно планов на вечер, поручусь смело. «Итак, милостивые государи, позвольте теперь уже от себя лично поздравить вас с началом учебного года», заняв свое место за кафедрой, произнес лектор и с хитринкой добавил. «Но учтите, если у кого-то есть возможность использовать зелье роста, то пить горячительное можно только по прошествии трех часов. Иначе эффект вам явно не понравится». «А какой будет эффект, Петр Аверьянович?» – не удержался от вопроса мой друг. «А вот вы нам об этом и поведаете на следующей лекции. Жду от вас развернутого доклада. Практический опыт разрешаю не проводить». По лекционной аудитории пробежали шепотки и смешки. На верхнем ряду, в дальнем от меня углу, кто-то не выдержал и захохотал. Преподаватель посмотрел в ту сторону и ткнул указкой. «Зотов, вы находите это смешным?» «Прошу прощения, Петр Аверьянович, просто я представил...» «И?» а, «Прошу простить», – приложил руку к груди провинившийся студент. «Судари, сударыне. «Позвольте мне поздравить вас с первой отличной оценкой в этом году». «Да-да, Зотов, я ставлю вам отлично. Но если вы расскажете о том, что известно вам, и я об этом узнаю, а я узнаю, тогда курс алхимии вы запомните до преклонных лет». «Мне теперь стало прям совсем интересно, каков же эффект у подобной смеси?» Довольно громко буркнул Вальцов. «На этот раз смешков не было, но шепотки стали громче и гуще». Похоже, интересно было не только ему. Я же лишь усмехнулся про себя. Молодец, Глебов, умеет привлечь внимание студентов к своему предмету. У меня нет и капли сомнений, что многие из присутствующих посетят сегодня библиотеку в поиске ответа на этот вопрос. Хотя откровенно непонятно, неужели никто не испытал это на практике. А ведь должны и бы. Многие из них, кто время от времени, а кто и регулярно, «Пользуют зелье роста, как и ведут активную студенческую жизнь». «Или не придавали этому значения, полагая это естественным?» «Все может быть». Взбодрив нас, таким образом Петр Аверьянович приступил, собственно, к лекции. «Кто сказал, что первый день занятия – один сплошной праздник?» «Как бы не так. Мы без раскачки вгрызлись в гранит науки. Просто сами не поняли, каким образом это произошло. Говорю же, талант у Глебова. «Петр Аверьянович, разрешите вопрос?» — поднял я руку. «Ну а почему, собственно говоря, не спросить у умного человека, коль скоро он сам заговорил о фейерверках и порохе в частности?» «Прошу уртищев», — разрешил он. «Я читал, что огнестрельное оружие серьезно потеснило луки, арбалеты, а в войнах между людьми даже заставило отказаться от доспехов» но все вернулось на круги своя, как только была создана цепочка рун, позволяющая воспламенять порох на расстоянии, в результате чего от него отказались. «Все это так, сударь, но в чем ваш вопрос? Не пытались ли алхимики создать какой-нибудь другой состав для получения такого же эффекта, как у пороха? По-моему, коль скоро оружие так хорошо себя проявило, от него слишком поспешно отказались». «Хороший вопрос». Попытки, разумеется, были, и они не прекращаются по сей день. Мне известны двое выдающихся мастеров своего дела, которые занимаются этой проблемой на протяжении нескольких десятков лет. Но ВОЗ ныне там. Относительно результата сумели добиться не алхимики, а изографы. Причем очень быстро. Они поместили в ствол ружья карту булава, И активировали руны, которые не смогли вырваться за пределы трубы, и вытолкнули пулю. Надо заметить с достаточной силой, чтобы на расстоянии в несколько десятков саженей пробить доспех. Казалось бы, успех. Одна беда – попасть из такого ружья даже на десяток шагов сродни великой удаче. Пуля летит куда угодно, только не в цель. Покинув ствол, она может уйти под таким углом, что ударит в землю буквально в трех шагах от стрелка – Так что этот путь считается тупиковым. «Ясно. Благодарю вас за ответ», – произнес я и уселся на свое место, вновь вооружившись пером. «Петр Аверьянович, а как же духовые ружья?» – задал вопрос Дмитрий. «А что духовые ружья? Они годятся только для охоты на простого зверя или развлекательной стрельбы. Обычная кольчуга успешно защищает от их пуль». Попытки увеличить мощность выстрела оказались безуспешными. Результаты близко не дотягивал до огнестрельного оружия. Итак, господа, продолжим. Увы и ах. Похоже, это и впрямь тупик. Я читал как-то, что из обреза трех линейки невозможно было попасть на расстояние уже в десяток метров. Типа крутизны нарезов не хватало для того, чтобы нормально закрутить пулю и стабилизировать ее. Так что, вылетая из ствола, она получала пинок от пороховых газов и кувыркалась, улетая куда-то в направлении цели. Или причина была в срезе дула, не помню. Вот и тут, возможно, булава пинает свинцовый шарик. Этот воздушный кулак, вырываясь из тесноты ствола, не рассеивается, как пороховые газы, а увеличивается в размере и летит плотным сгустком, пока не достигает предельного расстояния атаки и не развоплощается. Хм... «А что, если попробовать сделать снарезы и стабилизировать пулю вращением?» «Здесь-то использовали обычную круглую и гладкий ствол. А если взять, как у берданки, оживальную длиной в три калибра?» «Деньги есть. Знакомый оружейник с мастерской тоже. Так от чего бы и не попробовать?» М «Да. Но точно не сегодня. После полудня нас по обыкновению загнали в аудиторию, закрепленную за нашей группой на классный час». Не в смысле политинформации или там какого-то объявления, касающегося нашего коллектива. Вовсе нет. Это время отводилось нам для медитации. Понятно, что состоятельные предпочитают использовать зелье роста. Парадокс. Но прежде многие из таких студентов начинали отставать даже от не имеющих возможности использовать буст. Впрочем, тут все до банальности просто. Сначала ты оставляешь медитацию на завтра, потом на послезавтра... В результате плюешь на ежедневную работу с вместилищем, потому что можешь купить зелье роста. Но и тут тебя одолевает лень-матушка, и ты начинаешь откладывать его использование так же, как и обычную медитацию, в которую уже не видишь смысла. Итог – ты не развиваешься. Вот чтобы хоть как-то перебить лень, в университетах и ввели классный час, где студенты медитируют под присмотром дядек. Это типа воспитателей, закрепленных за каждой группой. «Можно, конечно, и полениться, но тогда придется тупо просидеть с закрытыми глазами. Спать не получится, дядька растолкает. Читатели писать не дадут. Одним словом, нравится, не нравится. Терпи, красавица». Когда вошел в аудиторию, однокашники уже занимали свои места. Дима Вальцов, смущаясь, отвернулся и опрокинул в себя содержимое небольшой склянки, которую я без труда опознал. У самого такая во внутреннем кармане фрака. Едва друг выпил зелье роста, как его слегка повело от нахлынувшей эйфории. Он откинулся на спинку обычного деревянного стула, выполненного, однако, с завидным мастерством. не единой мягкой детали, но качество работы такое, что можно сидеть долгое время, не ощущая усталости. В обычное состояние я вернулся без каких-либо усилий, словно проснулся после длительного оздоровительного сна. Только это всего лишь иллюзия потому что я все это время не отдыхал, отрудился, Тянул ману из окружающего меня эфира и напитывал ею свое вместилище. Обратившись к внутреннему взору, я осмотрел его с помощью рун. Ну что сказать, усилие одной медитации обычно незаметно, но сегодня завершился очередной цикл, и вместилище подросло на очередную единичку. При текущих раскладах, Она ни на что не влияет, и изменений в объеме рун быстрого доступа не случилось. Ничего, поглядим, что будет через две недели.